Я не люблю, когда слуги щеголяют начитанностью, и ничего на это не сказал, лишь кивнул. Очевидно, Сомов не понял причины моего неудовольствия, потому что продолжил с еще большей витиеватостью. Согласно преданию, в царствовании Александра Первого, когда все общество играло в новомодную игру лото, графиня сыграла с самим нечистым и поставила на кон свою душу.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 «Что там графиня в чипце? Этот жилец, или, правильнее сказать, не жилец, ведет себя самым непристойным образом. В темноте щиплет дамы-прислугу, особенно распоясывается накануне Ивана Купалы. августейших особ, правда, касаться не дерзает. Все-таки камер-юнкер. Или вот Ванечковым, призрак Смольнинской институтки»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 Сомов рассказал, что семье великого князя Николая Константиновича на восемь августейших особ и четырнадцать человек свиты, не считая прислуги, выделили особнячок в пятнадцать комнат. Так что придворным пришлось селиться по трое, а то и по четверо, слуг же и вовсе разместили над конюшней. Ужасно! Хоть Николай Константинович по старшинству и ниже Георгия Александровича на две ступени.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 И тут уж не приведи господь опростоволосица, знаю я этих английских батлеров, они и бари почище своих лордов, особенно мистер Смайли, который состоял при его светлости, надутый, чванный достаточно я налюбовался на него в прошлом месяце в Ницце.